Лорд Блэквуд покинул холмы на следующий день после злополучного поцелуя. И вот уже почти неделю не появлялся в замке. Маргулис по своему обыкновению не считал нужным ставить кого-то в известность, куда отбыл хозяин, и как долго собирается отсутствовать. Однако в этот раз Беатрис и Кристофер оказались осведомлены не хуже дворецкого. Перед отъездом дети успели с ним повидаться и все время крутились рядом, пока Тони запрягал грома, чтобы отвезти хозяина к станции в Бринвилле. Лорда Блэквуда ждали какие-то загадочные дела в столице. Аудиенция у его величества и целая группа непуганных первогодок в Академии магии, которым он будет читать вводный курс боевых заклятий. По всему выходило, что увижу я его довольно не скоро. «Скорей бы отец вернулся», — мечтательно говорила Бетти. «Он обещал привезти нам с Кристофером подарки». Вот бы это был лук, тут же загорались глаза у мальчишки. «Или охотничий нож. Я бы тоже хотела. На твоем месте я бы на это не рассчитывала. Мне то и дело приходилось возвращать воспитанницу с небес на землю. По всей видимости, чтобы не улететь в небеса самой. Ты девочка, пусть маленькая, но леди. А леди дарит другое. Цветы и конфеты, книги, набор шелка для вышивания. «Не хочу», — кривилась Беатрис. «Уж лучше зачарованный термометр. Для оранжереи. Если ножек нельзя». «Эх, почему, когда ждешь, дни тянутся так медленно?» Нужно признать, я ждала возвращения Лорда с меньшим энтузиазмом, скорее с затаённым страхом и трепетом в душе. И чем дольше я думала об этом, тем больше уверялась, что попросту не смогу смотреть ему в глаза после всего произошедшего. Безусловно, я поступила правильно, однако случившегося не отменить и не исправить. Подобные чувства — непозволительная роскошь для женщины в моем положении. Хотя, очевидно, я не первая и не последняя, кто поддался эмоциям и любви, у которой не может быть счастливого финала. Я совершила ошибку. Нельзя было окунаться в это и переоценивать свои возможности. По всей видимости, мне не слишком удавалось справиться с самой собой. И проявив Блэквуд больше настойчивости, я не знала, куда это могло бы привести. Точнее, знала слишком хорошо. Не хотелось думать о том, что Блэквуд попросту решил, что я легкая добыча и могу скрасить ему вечер другой. Однако на ум то и дело приходили истории о том, как коварны бывают мужчины. Особенно если у них есть деньги, положение и власть. Сколько молоденьких девушек, влюбившись без памяти, рушили свои жизни ради любви к тем, кто мог не вспомнить о них на следующий день. А потом о них шепчутся в гостиных и с притворным сочувствием говорят о бедняжке с погубленной репутацией и ее малютки, который с клеймом незаконно рожденного окажется в приюте. Больно от мысли, что я была лишь в шаге от того, чтобы стать героиней подобной истории. К счастью, праздники закончились, и я больше не попадусь в подобную ловушку. Не будет долгих поездок, бесед и танцев, только рабочие отношения. А предстоящую большую охоту я как-нибудь переживу. Даже если меня пригласят туда, то для дам такое мероприятие обычно проходит как обычный пикник. Я радовалась передышке, которую невольно устроил мне лорд, и думала о том, что это, как ничто другое, поможет мне привести в порядок растревоженные чувства. Однако не могла перестать думать о нем, искать глазами и, сама того не замечая, ждать, когда он войдет в комнату. Казалось, вот-вот лорд спустится к завтраку, чтобы выпить свой черный как дёготь, кофе без сахара и сливок, или ненароком заглянет в классную, призывая Кристофера на полигон. Но хозяина не было и я не могла избавиться от тех противоречивых чувств, что бушевали в моей душе. Пожалуй, самым верным решением было бы уехать. Верным, но неправильным. Скорее, трусливым. Дети удерживали меня в замке получше любых оков, и бросить их сейчас было бы настоящим предательством. Единственное, что хоть сколько-нибудь утешало, это несостоявшаяся помолвка с леди Ричардс. Я даже не старалась унять собственное злорадство, находя в нем истинную отраду. Вдова определенно все это заслужила, и у меня не было сомнений, что в городе с истинным наслаждением судачат по этому поводу. Слишком уж такие дамы нервируют общество, чтобы игнорировать столь сочную сплетню. Но одновременно с этим мне не давали покоя слова леди Ричардс. На занятиях я внимательно приглядывалась к Кристоферу, пытаясь отыскать общие с лордом Блэквудом черты. И, к сожалению, находила. У мальчика были длинные аристократические пальцы. И даже мозоли и обгрызенные ногти не давали усомниться в том, что его отец принадлежит к знати. Хотя бы те Кристофер не были похожи на брата и сестру, однако проницательности вдовы стоило отдать должное. Глядя на темные вихростые кудри мальчика, можно было представить, как выглядел бы лорд Блэквуд, вот решив отпустить волосы. Нескладная фигура паренька уже сейчас выдавала в будущем высокий рост и хорошее телосложение. А проворностью и ловкостью он пошел возможного отца тут глупо отрицать. И хотя эти доказательства нельзя было назвать железными, версия вдовы не лишена оснований. Жаль, что Кристофер ничего не помнит о своей матери. А ей не решилась снова расспрашивать мальчика о ее смерти. Все же воспоминания о потерянных близких могут быть болезненными спустя многие годы. Впрочем, у меня были сомнения, что я когда-либо докопаюсь до правды. «Если Кристофер сын Блэквуда, и он официально не признал его, значит, хочет, чтобы это осталось тайной. И мне было сложно представить ситуацию, в которой я задаю ему подобный вопрос. На балу все изменилось слишком сильно. И не только для меня, но и для всего замка». Маргулис, наконец, уговорил лорда Блэквуда расширить штат прислуги и вытребовал себе в помощники двух лакеев. Веснущий тайлюк теперь прислуживал за столом отощий суталоватый Дональд, занял место камердинера хозяина Лорд Блэквуд скорее привык к адъютанту, чем к слуге, присматривающему за его одеждой. Однако настойчивость дворецкого победила его упрямство. Однако, судя по хмурому виду, Маргулис не слишком радовался своей победе. Похоже, его больше всех расстроило несостоявшееся предложение и пустое место хозяйки Золотых Холмов. Дворецкий явно был в восторге от вдовы. Я бы не удивилась, узнав, что именно он распускал все эти сплетни о будущей свадьбе. Помимо лакеев, замок дал работу двум сиротам из одной из тех деревень, которые мы объезжали с лордом. На вид девушкам было лет по двадцать. Я с удивлением узнала, что старшей из них едва исполнилось шестнадцать. Сестры Эллы и Элейси весной похоронили отца, но были слишком юными как для брака, так и для того, чтобы отправиться искать работу в город староста уговорил Блэквуда взять их в замок горничными. Девушки привыкали к жизни в холмах, следуя правилам, которые устанавливали Нэнси и Пайпер. Ко мне же новенькие относились со странным пиететом, словно я не гувернантка вовсе, а самая настоящая хозяйка. Хотя не исключено, что они прежде видели слишком мало чародеек и не знали, чего ждать от столь необычной особы. Как бы то ни было, их глубокие поклоны меня смущали хотя бы потому, что слишком сильно напоминали о том, как все могло сложиться, если бы я оставалась леди из лисьего камня, и мы с лордом встретились при других обстоятельствах. Конец. Читала Наталья Фролова.